Итак, мы подходим к нашему маяку, вымолвил Джулиан, не отвлекаясь от своего непосредственного предмета. А я как раз думал, как же все это связано с притчей Рамана? Попробуй объяснить, ответил он голосом скорее умелого лектора, чем обратившегося в монаха-юриста, отринувшего чувственный мир. Ты уже знаешь, что ум подобен плодородному саду, и чтобы он расцвел, ты должен изо дня в день ухаживать за ним. Не позволяй своему разуму зарастать сорняками скверных мыслей и дурных поступков. Охраняй доступ к своему уму. Заботься о его здоровье и силе. Тогда он привнесет чудеса в твою жизнь — Но сперва нужно дать ему эту возможность. Помнишь, в середине сада возвышался маяк? Этот символ откроет тебе еще один древний принцип озаренной жизни. Цель жизни. Это жизнь с целью. Действительно, озаренные люди знают, чего они хотят от жизни в эмоциональном, материальном, физическом и духовном отношениях. Ясно определив приоритеты и цели каждого аспекта своей жизни, ты воздвигнешь маяк, который укажет тебе путь и даст пристанище, если поднимется морская буря. Видишь ли, Джон, каждый может коренным образом изменить свою жизнь, изменив направление своего движения. Но если ты даже не знаешь, куда направляешься, как ты поймёшь, что ты туда добрался. Джулиан вернул меня к тому моменту, когда Раман обсуждал вместе с ним этот принцип озаренной жизни. Он воспроизвел точные слова мудреца. «Жизнь — интересная штука», — говорил Йок краман. «Кто-то подумает, что чем меньше работаешь, тем больше возможности насладиться счастьем». «На самом деле...» Настоящий источник счастья можно сформулировать в одном слове — достижение. Неприходящее счастье заключается в постоянных усилиях для достижения своих целей и неуклонном продвижении вперед к цели жизни. Это и есть тот секрет. Как разжечь дремлющий внутри тебя огонь души? Я понимаю... «Мои слова могут показаться тебе насмешкой, уехать за тысячи миль от общества, построенного на достижении цели, чтобы поговорить с загадочными мудрецами, живущими высоко в Гималаях, и узнать, что еще один вечный секрет счастья состоит в достижении». «Но это так!» «Монахи-трудоголики?» — попробовал пошутить я. «Совсем наоборот». Хотя мудрецы умели делать очень многое, результаты их деятельности рождались не от лихорадочной суеты. Жизнь их была мирной и сосредоточенной. Как так получалось? Каждый их поступок имел свою цель. Хотя они и были оторваны от современного мира и жили глубоко духовной жизнью, все их действия были чрезвычайно результативны. Одни монахи проводили дни, оттачивая философские трактаты, другие сочиняли яркие, содержательные поэмы, которые требовали максимальной интеллектуальной отдачи и стимулировали творческие способности. В это же время третьи безмолвно и неподвижно сидели в древней позе лотоса, полностью погрузившись в самосозерцание. Мудрецы Сиваны не расходовали время даром. Их коллективное сознание указывало, что их жизнь имела перед собой цель, и им нужно было выполнить свой долг. Раман говорил, «Здесь, в Сиване, где время, кажется, застыло, ты мог бы задаться вопросом, а что нужно этим мудрецам? Какой цели они надеются добиться, не имея ничего? Но ведь достижение не обязательно должно быть материальным». Лично я поставил перед собой такие задачи — достичь умиротворенного сознания, научиться управлять собой и найти озарение. Если мне не удастся добиться этого до конца дней своих, то уверен, я умру с чувством неудовлетворения и собственной неполноценности.